Глава 21. Манюня и тушенные овощи, или как месье Карапет нас к красоте приучал. Ба, а можно мы пойдем к месье Карапету? Ба только что накормила нас тушенными овощами и маялась совестью, потому что она, как никто другой знала, не существует на свете более ненавистного для нас блюда, чем тушенные овощи. Ба нарезала кубиками картофель, болгарский перец и баклажаны кружочками, помидоры и репчатый лук и тушила все это добро под крышкой на маленьком огне. Называлось ненавистное блюдо «Аджапсандали» на скорую руку. Подавалось оно обильно посыпанным свежей зеленью и красным сладким перцем с кусочками подтаявшего сливочного масла. «Или вы покушаете овощей?» «Или не встанете из-за стола, ясно?» Подбадривала Ба со стуком, ставя перед нами тарелки с псевдо-аджапсандали. Мы принюхивались и закатывали глаза. «Ба, ну сколько можно готовить этот ужасный обед?» «Сколько нужно, столько и можно, понятно?» Отрезала Ба и садилась напротив. «А теперь вы быстренько покушаете, а потом еще протрете до блеска тарелки». А – -а -а -а, торговались мы. Поедим немного, и все. Пять ложек. Ну ладно, семь. Чтобы тарелки сияли чистотой, не поддавалась ба. Иначе, если оставить их грязными, то что случится? Наши мужья будут некрасивыми. Выли мы. Ага, поддакивала ба. И каждый раз, просыпаясь с утра и глядя на безобразное, волосатое. И клыкастое лицо своего мужа, что вы будете думать, что он такой некрасивый, потому что мы в свое время не доедали тушеные овощи?» Вот, победно хмыкала баб. Она умудрилась внушить нам, что если оставлять за собой на тарелке еду, то будущий муж лицом будет напоминать объедки. И мы в это свято верили самосовершенствование — процесс необратимый, а в условиях, приближенных к боевым, еще и неизбежный. Поэтому мы с Маней находились в постоянном поиске каких-либо обходных путей, чтобы облегчить наше горькое существование. Бесконечно эволюционировали, если можно так выразиться. Сначала мы просто ныли и прикидывались больными. Но Бани дрогнула перед нашими мелкими инсинуациями, И пригрозила добавкой. Тогда мы попытались, не вдаваясь в подробности, заглатывать овощи целиком. Но Маня подавилась кусочком картофеля, и если бы не вовремя подоспевшая Ба, то она таки добилась бы своего. Но Ба не дала Мане спокойно протянуть ноги. Она могучим ударом в спину вернула ее к жизни, усадила обратно за стол и пододвинула тарелку. «Прожевывай тщательно!» — велела. «Наконец, я придумала новый метод безболезненного поедания тушенных овощей». «У тебя на небе есть такая точка, которую, если мысленно отключить, то можно не чувствовать вкуса», — втолковывала я Мани. «Покажи, где!» — полезла она мне в рот. «Ну вот, смотри, где-то там есть такая точка, которую, если отключить...» «А где твои гланды?» — перебила меня Маня тебе гланды или точку рассердилась я точку и гланды гланды удалили когда мне было три года а точку ну вот же она ткнула я пальцем куда то себе глубоко в глотку и меня чуть не вывернула бо <бла>. с готовностью откликнулась манька это еще что такое зашла в кухню ба на минуту отвлеклась а вы уже устроили марафон чей муж будет уродливее «Ба, а у нарки гланды удалили в три года!» — заявила Маня. «Не поешь овощей и тебе удалим, ясно? И не забудь протереть до блеска свою тарелку!» «А я не собираюсь жениться!» — заныла Маня. «Поэтому мне можно не есть овощи!» Баглянула на внучку поверх очков. «Мария, если даже ты когда-нибудь решишь все-таки жениться, а не выходить замуж!» то и это не спасет тебя от участи поесть сейчас тушеных овощей. — Покажи еще раз, где там у тебя точка? — снова полезла мне в рот Маня. — Если вы в течение пяти минут не съедите аджапсандали, то я вам обещаю, что кругом у вас будут одни только болезненные точки, — рявкнула Ба. Мы молча взялись за ложки. — Как вам объяснить, чем отдают тушеные овощи? Возьмите школьный фартук, разрежьте его на полоски, заправьте мелом и скрипичным ключом, добавьте двойки по алгебре и геометрии, томите сутки в молоке с пенкой. Вот так уныло пахнут и выглядят тушенные овощи. Но любому испытанию приходит конец. Минут 15 мучений, нытья и закатывания глаз, и дело сделано. Ненавистное блюдо плещется у нас. В желудках. «Ба, посмотри, какой у меня будет муж!» Сунула Маня под нос ба, протертую до блеска тарелку. «Скажи, красавчик?» «Красавчик, красавчик!» — хмыкнула ба. Все извилины ему стерла. «Какие извилины?» — опешила Маня. «Да шучу я!» — отмахнулась ба. «Посмотрим теперь, какой у нарки будет муж!» У нарки муж получился не таким красивым, как у Мани. Нарка с раннего детства не дружила с тушенным луком. Поэтому ее муж грозился ходить всю жизнь с полукольцами лука на лице. Эх ты! постучала костяшками пальцев по моей голове ба. Ладно, так и быть, выручу тебя. Она взяла кусочек хлебной корочки, протерла им тарелку и запихнула остатки тушенного лука в мой распахнутый от удивления рот. «М -м -м -м -м — замычала я, ба ловко зажала пальцами мои ноздри. Мне ничего не оставалось, как наспех проживать и проглотить остатки обеда. «Потом мне спасибо скажешь», — буркнула Ба и убрала тарелки со стола. «Ба, а можно мы пойдем к мессия Карапету?» — выползли мы из-за стола. Ба маялась совестью, и поэтому минут пять была особенно уязвимой. «Можно», — со скрипом согласилась она. «Только ненадолго, на полчасика всего, ясно?» «Ясно!» Припустили мы к выходу. Нужно было успеть выскочить из дома до того, как Ба перестанет маяться совестью. Месье Карапет жил в большом утопающем во фруктовых деревьях доме из белого камня. Второй этаж своего дома он превратил в просторную мастерскую, где писал удивительные по красоте картины. Мы с Маней любили, затаив дыхание, наблюдать за тем, как он работает. Месье Карапет не возражал против нашего присутствия. Наоборот, вел с нами долгие беседы за жизнь и поил горячим шоколадом из чашек тонкой ручной работы. «А можно нам простые чашки?» — попросила Маня в первый раз, когда Месье Карапет поставил перед нами поднос с горячим шоколадом и печеньем курабье. «Почему?» — удивился Месье Карапет. «Мы обе косоруки...» и можем легко разбить такую красоту, — потупилась Манька. Потому как уныло завалился на бок Манин боевой чупчик, можно было догадаться, как сильно она волнуется. На то они и чашки, чтобы их бить, — улыбнулся месье Карапет, и этим завоевал наши девичьи сердца безоговорочно и навсегда. Месье Карапет был сыном чудом спасшихся от резни эрзумских армян, которых корабль под французским флагом вывез в Нант. Среди нехитрого скарба, который в спешке успели забрать из своего огромного имения родители месье Карапета, был тяжелый старинный пояс деда. Первая волна эмиграции — потерянное племя. Родители месье Карапета разделили горькую участь многих беженцев. Они брались за любую работу, чтобы выбраться из беспросветной нищеты. Спустя 10 лет вместе с семьей русских переселенцев они открыли кондитерскую Тутунджан-эд-Мороз. Со временем кондитерская стала приносить неплохой доход. Месье Карапет родился и вырос во Франции, Выучился на художника в Парижской национальной высшей школе изящных искусств. Женился на француженке, мадмазель Жюли. В день свадьбы Тикин Ануш, мама месье Карапета, подарила своей невестке потемневший от времени старинный пояс. «Это единственная память о деде Карапета. Храни его, как зеницу ока, дочка», — сказала она. Молоденькая Жюли повертела в руках кожаный, инкрустированный металлическими григорианскими крестами пояс, подивилась странному, обтрепанному подарку и задвинула его в дальний угол антресолей. «Надо будет потом выкинуть это старье», — дернула она плечом и благополучно забыла о подарке. Месье Карапет и мадам Жюли прожили душа в душу восемь счастливых лет. Она родила ему девочку Ани и мальчика Тарона. Как-то раз во время уборки мадам Жюли полезла в дальний угол антресолей и нашла свернувшийся змейкой старинный пояс. Она вытащила его за металлическую пряжку, повертела в руках, тяжелый какой, удивилась, взяла маникюрные ножницы и поддела шов на кожаном брюхе пояса. Прогнившие нитки разошлись и на пол посыпались золотые суверены с оттиском профиля английского короля Георга V и царские червонцы с профилем Николая II. Как они похожи, изумилась мадам Жюли, сравнивая царственные профили на монетах. Коро! поспешила она к мужу. Коро! Мадам Жюли была беременна третьим ребенком и шла очень осторожно, ступала боком и придерживала большой живот рукой. Но, видимо, радость от находки была столь велика, что в какой-то момент она прибавила шагу, запуталась в длинном подоле юбки и рухнула с высокой лестницы вниз. Там ее и нашел муж. Она лежала на спине, раскинув стороны руки с внезапно окаменевшим, ставшим колом животом с распахнутыми глазами, а вокруг нее искрились россыпью золотые монеты. Обезумевший от горя месье Карапет бросил все свое имущество, оставил кондитерскую сыновьям Мороз, взял детей в охапку и с первой волной репатриации вернулся в Армению. Он стремился туда, где, по рассказам родителей, находилась земля обетованная, Он возвращался, чтобы пережить немилосердное, разом убившее в нем волю к жизни горе. «Карапет», — говорил Нуж, ласково проводя по его щеке своей огрубевшей от постоянной тяжелой работы рукой. «Ты не умеешь рисовать Арарат, потому что ты его никогда не видел». «Карапет», — говорил ему отец, — «Когда-нибудь мы обязательно съездим домой, и ты поешь настоящих абрикосов!» «Вот я и дома», — мысленно обратился к давно умершим родителям месье Карапет, спускаясь по трапу самолета в Ереванском аэропорту. Я вернулся. Он возвращался домой, а оказался в Советской Армении. Сначала его долго подвергали идейной обработке сотрудники какого-то важного учреждения. КГБшники, — решил про себя месье Карапет, — и брезгливо скривил губы. Потом, когда с бумажной волокитой было покончено, он наконец-то получил возможность поездить по городам теперь уже своей страны. Зрелище, открывшееся глазам месье Карапета, ввергло его в ужас. Это была совершенно другая, отличная от рассказов его родителей страна. Здесь школьники ходили в красных галстуках, на всех площадях возвышались статуи вождя революции, а в магазинах не хватало самых необходимых продуктов. Он продал нумизматом несколько английских суверенов, которые вывез из Франции в поясе своего деда, и купил дом в затерянном высоко в холмах городке Берт. Чем дальше от центра, тем меньше КГБшников, справедливо решил он. Месье Карапет дружил с моим дедом, таким же, как он, беженцем из Западной Армении. Только если родители Месье Карапета корабль под французским флагом вывез в Европу, то моего деда спасли отступающие русские солдаты. Они вытащили его из-под груды зарубленных трупов, испуганного, вымазанного в чужой крови пятилетнего мальчика. «Один из солдат завернул меня в свой тулуп, разжал зубы и влил туда немного вина», — рассказывал дед. И приговаривал «Голубчик, голубчик». А я ни слова на русском не понимал, только помнил, как мама говорила, «Русские — они хорошие, они обязательно нас спасут». И я вцепился руками ему в шею, этому русскому солдату «Рус-Рус» говорил я ему, а он мне в ответ «Голубчик, голубчик». И я почему-то решил, что его так и зовут, и всю дорогу я его упорно называл «Голубчиком». А в Ичмиадзине он меня сдал в наспех организованный при церкви сиротский приют, оставил мне свои припасы, перекрестил и пошел дальше. И я никогда больше его не видел. Уже потом, будучи при достаточно большой должности, Дед пытался разыскать своего спасителя, но так и не смог его найти. Мы с Маней очень любили ходить в гости к месье Карапету. Он давно уже жил один. ани и Тарон выросли, уехали в Ереван, получили высшее образование и осили жить в столице. Они звали отца к себе, но тот отказывался уезжать из Берда. «Здесь так мало этого чудовищного советского вранья!» — кричал он в телефонную трубку операторы междугородной связи каждый раз, наверное, падали в обморок, когда слышали антисоветчину, которую выкрикивал месье Карапет: «Живите среди этих товарищей КГБшников и не трогайте меня!» «Папа», всхлипывала Анни, «ты там совершенно один, и мы не можем к тебе часто приезжать». «Я не один, дочка, со мной мои картины», успокаивал ее месье Карапет. Идти до дома месье Карапета было минут Пять неспешным шагом. «После этих отвратительных тушеных овощей так и хочется какао!» Мечтательно протянула Маня. «Не какао, а горячего шоколада!» — поправила ее я. «Ты же помнишь, как правильно нужно называть этот напиток!» «Помню! Это я при тебе говорю какао, а при месье карапети буду называть его горячим шоколадом!» — заверила меня Маня. Скоро мы уже были на месте. Я хотела толкнуть калитку, но Маня схватила меня за руку. «Подожди, чего тебе? А парижская осанка?» «Ах, да!» — хлопнула я себя по лбу. «Парижская санка. Мы плотненько прижались спиной и пятками к забору, задрали к ушам плечи, завели их назад и плавно опустили. Постояли какое-то время, привыкая к парижской осанке и, наконец, отколупались от забора. «Ну, как я выгляжу?» — скосилась я на Маню. «Шики-блеск!» — шепнула уголком рта моя подруга. Она вышагивала так, словно аршин проглотила, и выглядела как истинная француженка. Мы толкнули калитку и вошли во двор. Шли рядышком, гордо задрав головы и отклячив назад попы. Шеи были вытянуты сильно вверх, ключицы воинственно торчали вперед, ноги мотались где-то далеко внизу и даже чуточку, кажется, позади. Обе от напряжения косолапили и дышали с большим напрягом. Я так долго не выдержу, пожаловалась я Мане. Главное до стульев добраться, а там можно и расслабиться, подбодрила она меня. Когда месье карапет открыл нам дверь, мы уже практически были на последнем издыхании. Здравствуйте, мадемуазели! расплылся в улыбке месье Карапет. Здравствуйте! каркнули мы и шаркнули ножкой. Месье Карапет любезно посторонился, пропуская нас в дом. Мы прошли мимо него и прямиком направились на кухню. «Хотите посмотреть мои картины?» — поинтересовался нам вслед месье Карапет. «Нет», — выдохнули мы, — «нам бы чуточку за столом посидеть». «Ну и ладно», — рассмеялся месье Карапет, — «тогда сделаю вам горячего шоколада». «Хорошо!» — милостиво согласились мы. Сели за стол и, наконец, расслабили мучительную французскую осанку. «Фух! Как у вас дела? Какие новости?» — галантно поинтересовался месье Карапет. «Мы поели сегодня тушеных овощей!» «Какой ужас!» — всплеснул руками месье Карапет. «Вы же их ели на той неделе!» «Так и мы о том же говорили, ба, но она не стала нас слушать. Нет, чтобы картошечки пожарить, пригорюнились мы!» Месье Карапет сочувственно покачал головой. Потом он открыл холодильник и долго вглядывался в его содержимое, пытаясь вспомнить, что ему там надо было взять. «Что-то в горле пересохло», — не вытерпела Маня. «Ах да, молоко!» Воскликнул месье Карапет и вытащил из холодильника бежевый молочник. Он налил в эмалированный ковшик молока и поставил его на маленький огонь. Когда молоко разогрелось, он добавил туда плитку горького шоколада и две чайные ложки какао. Выставил на поднос вазочку с вафлями и сахарницу. Мы, затаив дыхание, следили за его движениями. «Нарине, вчера вечером я имел долгий разговор с твоим дедом, нарушил молчание месье карапет. Мы с Манькой переглянулись. Мой дед был партийным работником, идейным и кристально честным коммунистом. И всю жизнь верой и правдой служил в стране, благодаря которой он, круглый сирота, беженец из Западной Армении, получил образование и смог устроиться в жизни. Если бы не русские. У нас бы уже давно не было, — любил повторять он. «Ты не видел настоящей жизни?» — мгновенно вскипал месье Карапет. «И настоящих русских ты не видел?» «А ты видел!» — вспыхивал в ответ мой дед. «А я видел! Весь Париж был наводнен настоящими русскими!» — бушевал месье Карапет. «Настоящие русские уехали из этой страны после позорной революции, а здесь остались одни конформисты!» «И эти конформисты выиграли Вторую мировую войну!» — восклицал дед. «Полетели в космос и придумали самолеты вертикального взлета!» Мы с Маней нередко присутствовали при этих перепалках и знали все аргументы противоборствующих сторон наизусть. Слово «конформисты» нас сильно пугало. И мы каждый раз втягивали головы в плечи, когда дед с месье Карапетом начинали обзывать людей конформистами. Спросить, что это означает, нам не хватало смелости. Убийца, наверное, предполагали мы. Вот и сейчас, когда месье Карапет сказал нам, что вчера имел разговор с моим дедом, мы сильно напряглись. «Снова поссорились», — шепнула мне Манька. «Ага», — пригорнелась я. «Мы говорили о Стендале», — продолжал месье Карапет. «Красное и черное» — мелькнуло в наших головах. «А Гюго» — поругались. «Великий он писатель или шарлатан?» «О Бунине» — восторгались. «О Маяковском» — Маня вцепилась мне в руку. «Сейчас скажет про Маркса», — шепнула она одними губами. «Капитал» — обсудили. «Все». Можно было собирать свои манатки и уходить. Ясно было одно. Вчера мой дед с месье Карапетом рассорились в пух и прах, потому что мы отлично знали, что после капитала они переходили на Ленина, и тут начиналось самое страшное. «Самозванец и убийца!» — грохотал месье Карапет. «Великий мыслитель и запутавшийся человек!» — не соглашался мой дед. «Разбазарил наши земли! Восточную Армению спас!» «Расстрелял царскую семью!» «Он хотя бы имел смелость признавать свои ошибки!» И т.д. и т.п. Нужно было срочно отвлекать и месье Карапета от опасных воспоминаний, а то того и гляди, он передумает поить нас горячим шоколадом. «А вы потом покажете нам картину, которую сейчас рисуете?» — заблеяла я. «Покажу, конечно!» — легко отвлекся месье Карапет и поставил перед нами поднос с дымящимися чашечками. Мы с Маней взяли по вафли и обмакнули в горячий шоколад. Месье Карапет поморщился. «Некрасиво макать вафли в шоколад!» — сказал он. «А сухари!» — живо поинтересовалась Маня. «И сухари некрасиво! Вообще некрасиво что-либо макать в напитки!» «А моя прабабушка в своем чае нагревает помидоры!» Пошла в банк я. Месье Карапет чуть не поперхнулся. «Как это помидоры?» «Ну, я сама видела. Она сделала себе чаю, потом взяла помидор, сказала, что он холодный, бросила его в чашку с чаем. А когда я спросила, зачем она это сделала, она сказала, что помидор все равно чистый и чаю ничего не будет». Она вообще старенькая, и много чего делает такого, отчего потом волосы на голове шевелятся». Месье Карапет закрыл глаза и сделал такое выражение лица, словно у него резко заболел зуб. Пока он сидел с закрытыми глазами, Манька быстро допила свой шоколад, протерла коричневые усы ладонью и облизала ее. Я задохнулась от восторга. Надо же, какая у меня подруга догадливая! Вот как можно получить еще больше горячего шоколада. Но последовать ее примеру я не смогла, потому что месье Карапет оправился от шока и открыл глаза. Пришлось допить шоколад по всем правилам этикета, и даже последний протяжный, которым я осушила чашку, не утешил меня. Шоколадные усы пришлось вытереть салфеткой. Потом мы встали из-за стола и поблагодарили месье Карапета за угощение. Он повел нас в свою мастерскую и показал картину, которую писал. Это был портрет очень красивой женщины. Она сидела в кресле, на коленях ее свернулся калачиком рыжий кот, она улыбалась одними уголками губ и смотрела куда-то нам за спину. Взгляд ее был таким живым и проницательным, что мы обернулись посмотреть, чего она там такого интересного увидела за нашими спинами. «Шики-блеск!» — выдохнула Манюня. «Ага!» — с трудом кивнула я. Мы снова вытянулись во французскую осанку и дико страдали от этого. «Спасибо!» — улыбнулся месье Карапет и вытащил... С полки большой альбом. Сегодня мы будем знакомиться с Модельяне. В каждый наш визит месье Карапет рассказывал нам о художниках, показывал их работы и объяснял технику рисования. Мы мало чего понимали в том, что он нам объяснял, и уроки эти воспринимали как данность, считая их неизменным приложением к горячему шоколаду. Вот покупаешь в магазине мясо, а тебе еще сверху кости накидают, объясняла я Маньке. Такая же история и с месье Карапетом. Попили горячего шоколада, пожалуйте послушать про пик-Пикасу. Не Пикасу, а Пикаса, поправляла меня Манька. Страшный человек, все на кубики раздробил. А эта странная тетка, как ее там, любительница асбеста. Не говори, какой нормальный человек станет есть асбест? — разводила руками Манька. Мадильяни нас поразил до глубины души. Сначала месье Карапет напугал нас словом «экспрессионизм». — Икс чего? — шепнула мне Манька. — Парсонизм какой-то. — С ума сойти! Потом месье Карапет показал нам голых женщин. Они лежали на кушетках и выставили на всеобщее обозрение пышные груди и треугольнички волос на срамных местах. «Ню!» — втолковывал нам месье Карапет. «Модельяне — первый певец обнаженного женского тела». Мы с Маней усиленно отводили глаза. «Вот что такое ню!» — сконфуженно протянула я. «Тьфу! Срамотища!» — рассердилась Манька. А потом месье Карапет показал нам портреты жены художника. Она нам очень понравилась. У нее были светлые, чуть раскосые глаза, рыжие волосы и длинная-предлинная шея. Он сильно любил ее, поэтому оставил так много ее портретов», сказал нам месье Карапет. Внезапная догадка пронзила наши сердца. Мы подняли голову от альбома и окинули взглядом мастерскую. Почти со всех полотен месье Карапета на нас смотрела одна и та же женщина. У нее были каштановые вьющиеся волосы, она улыбалась одними уголками губ и смотрела чуть рассеянно нам за спину. — Вы тоже очень любили свою жену, да? — спросила Маня. Месье Карапет обернулся к своим картинам, вздохнул. «Я до сих пор ее люблю», — глухо вымолвил он. Он тяжело встал и подошел к окну. И мы вдруг сразу осознали, какой он старенький и одинокий. «Ты его расстроила!» — шепнула я Маньке. «Я не хотела!» Манька встала, пригладила ладошкой боевой чупчик, подошла к мессе Карапету и, как в дверь, постучалась ему в спину согнутым пальцем. Вы извините меня, я не хотела вас расстраивать, сказала она. Ну что ты, детка, обернулся к ней месье карапет. Ты меня ничуть не расстроила. Я бы на вашем месте все-таки расстроилась, глянула на него укоризненно снизу вверх Манька, и долго потом бы горько плакала. Я вскочила с места. Нам пора. Нужно было уводить Маню до того, как она доведет до слез месье карапета. «Приходите еще!» — улыбнулся нам месье Карапет. «Обязательно придем!» — заверила его Манька. «У вас такой вкусный горячий шоколад!» Ха, Затрясся в смехе месье Карапет. «Вот она, детская непосредственность!» «И картины у вас замечательные!» — поспешно добавила я. Мы сбежали вниз по лестнице и вышли на улицу. «Мань!» «Ну ты даешь! Зачем ты ему про горячий шоколад сказала? Теперь он подумает, что мы только за этим к нему и приходим!» «А зачем еще?» — спросила Манька. Мы крепко задумались. «За экспрессионизмом, что ли?» — неуверенно спросила я. Манька вздохнула, заправила мои волосы за уши и, склонив голову на бок, долго разглядывала меня. «Ты чем-то даже похожа на жену Мадульяни, протянула она задумчиво. «Чем?» Глаза такие же, светлые и смотрят в разные стороны, — заключила Манька. Спасибо, — растрогалась я. Что может быть желание хорошего комплимента от любимой подруги? Практически ничего, если только еще одна чашечка горячего шоколада.